Первое столкновение под стенами. Рано утром монгольская рать устремилась к городу. Казалось, палил дождь. Тысячи стрел обрушили степняки на защитников. Рязанцы ответили им таким же градом стрел. Монгольские всадники падали с коней и тут же погибали под копытами кажущейся бесконечной своей рати. Под этим градом стрел монголы устанавливали тын, который был уже сплетен, чтобы за ним укрываться от стрел ворогов. Гавриил Константинович вместе с сыновьями стоял на стене и, когда взвелись стрелы, укрылся щитом. Сначала казалось, что под таким дождем, несущим смерть, невозможно ничего поделать. Но тут Гавриил увидел, что его младший сын Николай натянул лук и быстро выпустил стрелу. Так поступали и другие воины. «Сын смерти не боится, а я боюсь». «Не бывать такому, что на батьке запомнит», — подумал боярин Гавриил и, тоже вскинув лук, пустил стрелу. Несколько часов противники осыпали друг друга стрелами, а в это время прямо перед городом образовалась настоящая крепость. Укрепив тыном под стенами свой стан, монголы стали нести меньше потерь. Теперь обе стороны осыпали друг друга стрелами, но редко те находили цели — так как все стреляли наугад. Великий князь Юрий Игоревич понимал, что монголы хотят извести его людей, а после обрушатся на обессилевших. «Ну что ж, пусть попробуют. У меня для них будет несколько неприятных подарочков». «Православное», — обратился великий князь к дружинникам, которые пока стояли в отдалении от стен, «мы не будем стоять в стороне и нападем на врагов. Садитесь на кони и скачите за мной». «Снесем выстроенный тын!» Великий князь Юрий Игоревич вместе с несколькими сотнями ратников выскочил из ворот и врубился в толпы монголов. Дружинники рубили врагов, щедро отдавая им долг за тех, кто остался лежать в битве на реке Воронеж. «Ломайте их плетень, ломайте!» — закричал великий князь, понимая, что не стоит увлекаться. Несколько сотен человек бой такого размаха не решат, а вот головы сложат». «Великий князь!» — закричал воевода Михаил Петрович, человек, который был славным воином, но после того, как потерял трех сыновей на реке Воронеж, казалось, умер. «Уводи людей, я прикрою ваш отход. Мертвые сраму не имут. Не поминай меня лихим словом. Коль в чем виноват, прости». Боярин в все дни до битвы был сильно пьян, но сегодня он был не только трезв, но еще и одел под кольчугу лучший кафтан, сказав, что нынче к сыновьям отправятся. Михаил Петрович пустил коня вперед, несущуюся прямо на него конную лаву. С ним поскакало пять десятков ратников. Никто не определял, кому надлежит прикрыть отход. Люди сами приняли такое решение. Православное, за Русь, за Церкви Божьи и за друзей наших. На смерть, на смерть! С чудовищной силой шиблись пять десятков садников и несколько тысяч степняков. Со стен смотрели на это и понимали, что те, кто сейчас умирает, навеки прославили свое имя. Градстрел сбивал монгольских всадников и разил их коней. Все пространство перед городом было покрыто телами павших. Великий князь Юрий, вернувшись в город, снял шлем и перекрестился на купола церквей. — Православное, мы выстоим, мы выстоим! Эхом ответили великому князю воины. Впрочем, долго радоваться тому, что удалось порушить тын, великий князь не смог. Монголы словно ожидали этого и вновь стали осыпать стрелами защитников. Только теперь, уже привыкшие к дождю смерти, рязанцы ответили им еще более смертоносным дождем. Монголы ценой многих жизней восстановили тын и, более того, воткнули в землю колья, чтобы впредь конники не смогли порушить укрепление. Великий князь, презирая смерть, поднялся на стены и, не наклоняясь, осмотрел со стен воинство врага. На самом деле, все нутро великого князя содрогалось, но он не мог показать, что тоже боится. Защитники, видя своего князя, который не боится сыплющихся стрел и не спеша рассматривает позиции врага, воспряли духом, Князь не боится, а мы устрашились. Стреляй в супостатов, пусть дорогу сюда забудут. Когда великий князь ушел со стен, то понял, что все потери, которые понесли монголы за сегодняшний день, ничего не изменили в этой битве. Врагов было так много, что они могли постоянно меняться, а вот потери защитников восполнить было нечем. Под вечер монголы обрушились на Рязань в полную силу. Садники степи, спешившись, взяли в руки лестницы и двинулись к стенам. Степники бесстрашно полезли на стены, где их встретили уже несколько уставшие, но готовые стоять насмерть, рязанцы. Монгольский воин словно ниоткуда возник перед Василием, сыном гаврила Константиновича. Юноша, никогда особо воинским и ратным искусством не занимавшийся, несколько обомлел. Степняк нанес... Стремительный удар, но тот не достиг цели. Брат Василий Дмитрий, отбросив свой меч, обеими руками схватил степняка за руку и тем самым остановил удар. «Осторожнее, брат!» На глазах Василия Дмитрий осел, пронзенный копьем. Юноша никогда не был в битвах и не знал, как себя вести. Наверное, в этот момент он нашел бы свой конец, если бы его не оттолкнул бородатый мужик. Он был в кольчуге и держал в руках огромный двуручный топор, ударом которого сбил монгола со стен. Василий, которого оттолкнул бородач, встал на четвереньки и пополз к Дмитрию, который захлебывался кровью. «Дима, тебе больно?» — спросил умирающего брата Василий. Василий сказал это по привычке. В детстве братья часто дрались на палках, и поскольку Вася был куда менее осторожным, то часто наносил сильные удары брату, а после, когда тот плакал, спрашивал примирительно, больно ли ему. «Дим, ты ведь будешь жить, да, Дим?» Несмотря на то, что Василий считал себя уже зрелым мужем, на глазах у юноши появились слезы. Василий понимал, что Дмитрий мертв, но он не мог в это поверить. Вокруг кипел бой, и один за другим падали воины с обеих сторон. На сидящего над телом мертвого брата юношу никто внимания не обращал. Гавриил Константинович не знал, где его дети. Когда монголы полезли на стены, он потерял их из виду, и сейчас только и думал, куда же они делись. Монголы лезли и лезли на стены, но в воле и случае Гавриил так с ними и не столкнулся в ближнем бою. Велика была его радость когда он увидел перед собой Николая. Глаза отрока сияли. Я его сразил, отец. Он пытался на нашу стену влезть, а я возьми в лицо ему черпак с смолы плесни. Он сдохнет. Я у бывалых воинов спрашивал. Сдохнет? Ты Димку и Васю не видел? Они вроде стояли рядом, но когда супостаты полезли на стены, мы разошлись. Пока врагов нет, давай пробежимся по стене, посмотрим. Может, ранены? Впрочем, монголы не собирались давать русским сильные передышки и вновь пошли в атаку. Свежие, и полные сил, враги вновь полезли на стены. Николай увидел, как басурманин рассек тело зрелому мужу и посмотрел на него. На лице монгола появилось презрение, когда он увидел страх в глазах Николая. Поигрывая саблей, монгол двинулся к юноше. Тот попятился. «Урус! а, -а, -а! С этим криком Николай, ни секунды не думая, налетел на монгольского воина. В руках его не было оружия, так как меч он выронил, а копье забыл. Монгольский всадник явно такого не ожидал и, потеряв равновесие, упал. Николай лбом ударил монгола и разбил ему нос, откуда тут же потекли две струи крови. Надо драться с ним так же, как я дрался с Васькой или Димкой, только еще злее», — решил Николай и стал со всех сил наносить врагу удары, неизвестно откуда оказавшимся у него в руках, шеломом. «Не ходи на Русь!» — кричал Николай. «Не ходи на Русь!» «Парень, перестань! Он давно и сдох Посмотри, что ты с его головой сделал!» Николай словно очнулся. Он встал с лежащего монгола и поднял его саблю. «Как тебя зовут, парень?» «Николай Гаврилович». Тебе бы в дружину пойти, Николай. Я Святослав Михайлович, сотник младшей дружины. Кули живы будем, тебя к себе зазывать стану. Мне такие вот, как ты, нужны. Второй, в смысле второй, первому я в рожу его поганую смолы плеснул. Бывалый воин недоверчиво посмотрел на Николая. Паренек, а говорит, что уже двоих порешил. Хотя этого поганого убил на его глазах. Ты, главное, бояться не переставай, а то быстро смерть найдешь. Так я со страху».